Минута, и шахта осталась позади. Отец гнал вездеход так, что захватывало дух, сноровисто и отчаянно, словно неожиданное для ребенка сравнение, хотело чего-то спастись. Через несколько минут они достигли края Платона, которым находилась колония. Поверхность внезапно обрывалась из-под колес головокружительным спуском, и конец его терялся в тени.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 Марвин решил, что горам не будет конца, но миновали часы, и гряда завершилась последней вздыбленной кручи которая отвесно восставала из нагромождения невысоких холмов. Они съехали на гладкую равнину, исполинской дугой забиравшуюся к далекому горному краю, и до Марвина постепенно дошло, что с ландшафтом начинает твориться что-то непонятное.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 мало помалу он различил и очертания континентов, и зыбкий ореол атмосферы, и белые острова облаков. А отсвет солнца на ледовых полярных шапках можно было разглядеть даже на таком расстоянии. Прекрасна была планета, и ее зов достиг его сердца через бездну пространства. Там, на этом сияющем полумесяце, крылись все чудеса, какие ему довелось пережить. Краски закатного неба.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 Но агонию тех последних дней, когда в колонии наконец осознали, что никогда уже не сверкнет среди звезд выхлопное пламя грузовой ракеты, доставившей подарки из дома, эту агонию он был не способен прочувствовать. Одна за другой умолкли радиостанции, померкли и угасли на затененной стороне планеты и огни городов, и люди остались в одиночестве, какое до тех пор было неведомо человеку